Застольные вопросы Мы сказали, что на пера греки развлекались не только вином, но и ученым разговором. О чем? Это смотря кто пировал. Платон написал пир с участием Сократа и с разговором о том, что есть истинная любовь. И это одно из самых знаменитых сочинений Платона. А какие темы обсуждали люди ученые и просвещенные, но все же не такие мудрые, когда они отдыхали за вином, пересказал нам поздний писатель Плутарх. В его книге «Застольные беседы» пересказано 95 таких разговоров. Вот темы некоторых из них почти подряд по ее оглавлению. Уместно ли на перу рассуждать о философии? Должен ли хозяин задавать тему для разговора или пусть ее выбирают гости? Почему старикам вкуснее неразбавленное вино? Почему старикам легче читать издали? Почему пресная вода для старика лучше, чем морская? Почему под осень люди обжорливей? Что появилось раньше, курица или яйцо? Почему у овцы, покусанной волком, мясо вкуснее, а шерсть хуже? Что лучше за столом, давать ли каждому его часть или брать с общего блюда? Почему женщины пьянеют мало, а старики сильно? Почему полупьяные хуже держатся на ногах, чем вовсе пьяные? Почему пьют три чаши или пять чаш, но никогда не 4? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Какая пища легче для желудка, смешанная или одинаковая? Почему считается, что спящих молния не поражает? Почему иудеи не едят свинины? Почитают они свинью или презирают? Почему нам приятно смотреть на актеров, изображающих гнев и страдания, и неприятно на тех, кто действительно гневается или страдает? Почему у фигового дерева сок горький, а плод вкусный? Почему гомер называет соль божественной? Почему голод от питья слабеет, а жажда от еды усиливается? Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? Почему жертвенное мясо, повисев на фиговом дереве, становится мягче? Почему у Гомера для всех жидкостей есть эпитеты, а для масла нет? Почему вино в сосуде лучше брать из середины, мед снизу, а масло сверху? Если человека позовут с пира на пир, то принимать приглашение или нет? О днях рождения знаменитых людей... Почему Платон сказал, что Бог всегда занимается геометрией? Почему ночью звуки слышнее, чем днем? Почему плавающие по Нилу черпают из него воду не днем, а ночью? Могут ли появиться новые, еще неизвестные болезни и почему? Почему в осеннее время сны снятся, несбывчивые? Почему буква А в азбуке первая? Почему лунные затмения чаще солнечных? Что общего у поэзии с пляской? Четное число звезд на небе или нечетное?